Часть первая. Над. Я хорошо помню звук моторной лодки и тишину, когда отец остановил её. Тишина звучала, как плеск волн и вечно над кем-то хохочущие чайки, как ветер и шумное дыхание отца. Мы остановились на середине водохранилища. Я даже представить не могу, как высоко мы забрались. Высоко по сравнению с тем, что там внизу. Мне семь лет, и я не вижу особой разницы между глубиной и высотой. Сестре 12, и я замечаю в её глазах что-то похожее на страх. Отец забрал нас из школьного лагеря пораньше, сказал, что мы поедем на водохранилище купаться и смотреть на чаек. «А мама?» — спросила сестра. «А мама ещё на работе?» — ответил отец. «Мама говорила, чтобы мы без неё не купались». «Да мало ли что она говорит», — отец ухмыльнулся. «Не хочешь купаться? Ты тоже не хочешь?» Он ткнул в мою сторону пальцем, как будто прицеливался. «Хочу», — быстро ответила я. «А вот сестра твоя, похоже, собирается сидеть дома». «Да не собираюсь я просто...» «Просто на носу короста!» Отец щёлкнул сестру по носу и засмеялся. «Пошли». «Сначала мы едем на автобусе, который долго ползёт в гору в сторону заросших малиной дач». Потом идём пешком до пристани, где стоят лодки. Я очень хочу есть, но молчу, потому что отец никогда ещё не брал нас кататься на лодке без мамы, и я не хочу всё испортить. Мне кажется, что нас ждёт настоящее приключение. «Сегодня покажу вам, откуда я родом», — говорит отец, снимая брезент с лодки. «Но ведь папину деревню затопило. Как мы сможем её увидеть?» — шёпотом спрашиваю я у сестры. «Затопило», — тихо отвечает она и берёт меня за руку. Мы слышали эту историю много раз. Отец любил рассказывать, как во время строительства Красноярской ГЭС пришлось затопить больше ста посёлков и деревень, в том числе и его родной Язагаш. «Язагаш!» — шуршит у меня в ушах чей-то голос. «Мне кажется, там жили ящерицы». И мы с сестрой, как две юркие ящерицы, греемся на солнце, сидя на носу лодки, пока отец направляет её вперёд в сине синезелёную воду. Украдкой поглядываю на отца. Чем дальше уходит берег, тем мрачнее становится его лицо. Я знаю это его лицо. Оно как погода, когда тёмная туча наползает на солнце, и какое-то время солнце подсвечивает её край, будто говорит «Я всё ещё здесь». Пока солнце ещё здесь, можно попросить у отца посмотреть телевизор или деньги на мороженое, или просто побыть с ним в одной комнате. Но когда край облака перестаёт светиться, лучше убраться куда-нибудь подальше. Я смотрю на отца. Он уже не здесь. Он останавливает лодку, и мы долго молчим. Сестра смотрит в сторону далёкого берега, а я опускаю руки в воду и шевелю пальцами, здороваясь с подводными жителями. «А знаете, что там на дне?» «Ящерицы?» — с надеждой спрашиваю я. «Нет», — отец кривит рот. «Там бабка ваша и дед, и брат мой дядя Саша. Там дом». «Наш дом на улице Чкалова у горы», — важно говорю я. Лицо отца совсем портится, и он смотрит на меня слишком пристально. «Дом не там, где ты живёшь, а там, где родился». Когда отец говорит таким голосом, тихим, но очень громким, с ним лучше не спорить. Я думаю о том, могли ли мы с сестрой родиться на дне водохранилища, а не в Девногорском роддоме. Может быть, под водой тоже был свой роддом? «Ведь, как говорится, где родился, там и пригодился», — продолжил отец. Но вам-то откуда знать, вы же дом своего даже не видели. Я снова собираюсь напомнить отцу, что наш дом находится на улице Чкалова, но сестра замечает это и больно щиплет меня за руку. Мне хочется пискнуть, но я молчу. Мы с сестрой никогда не выдаём друг друга. Все беды начинаются, когда человек дом свой теряет, а другого ему уже не найти, потому что другого быть не может. Я молчу под предостерегающим взглядом сестры. Отец часто говорит такое, от чего делается непонятно и плохо, будто у меня пытаются забрать что-то, но я не понимаю, что именно. Плавать будете? неожиданно спрашивает отец. Да, отвечаю я. Нет, говорит сестра. А чего нет-то? За лица отец и начинает раскачивать лодку. Я смеюсь и вижу, ведь самое страшное, что может случиться, то, что вода окажется холодной. «Сейчас мы все тут поплаваем». Отец почему-то не смеется. «Папа, не надо, перестань!» — просит сестра, и я не могу понять, почему она плачет.